«Доктор Энушберг, я вас слушаю. С вами говорит майор Центрального полицейского управления города Бордо. Чем могу служить?» Януш купил телефонную карту в компании со своим новым приятелем. Сейчас его телохранитель вышагивал туда-сюда перед кабиной, не совершая никаких подозрительных движений и не проявляя ни малейшего желания сбежать. «Я хотел спросить вас об одном из ваших пациентов». Я имею в виду Кристиана Бюйсона, известного также под прозвищем Жестянка. Я уже ответил на все вопросы ваших коллег еще в декабре. В деле появились новые факты. Убийца совершил еще одно преступление в нашем городе. И? Я звоню вам потому, что нам требуется дополнительная информация. На том конце провода повисло молчание. Пожалуй, Энушберг не относился к числу поклонников полиции. Номер его мобильного Януш нашёл в протоколе беседы следователя с врачом. «Вы говорили, что летом лечили Кристиана Бюйсон?» «Ха, лечил. Это слишком громко сказано. В том состоянии, в каком он ко мне обратился...» «Вот именно. Моим коллегам так и не удалось разыскать жестянку. И они пришли к выводу, что он умер, так сказать, оставшись анонимным. Но мне вот что подумалось...»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 Полиции меня просили сообщить, если он снова ко мне обратится, но я этого не сделал. — Почему? — Жестянка умирал. Мне не хотелось, чтобы легавые, я хотел сказать, ваши коллеги понапрасно мучили его. Януш изобразил сочувствие. — Я вас понимаю. — Не думаю, что вы меня понимаете. Кристиан не просто умирал, он пребывал в жутком страхе.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 Что ж, он ведь сам признался, что именно этого и хотел избежать, чтобы полиция терзала несчастного бедолагу на смертном адре. Против всякого ожидания Эннушберг вдруг сдался. «Он у кающихся грешников Арбура, в Ницце». «Что это такое? Монашеский орден?» «Это старинное братство, существующее с XII века». Заботятся о неизлечимо больных и умирающих. Я попросил их взять к себе жестянку. — У них там что, своя больница? — Нет, просто помещение, где могут находиться больные. Они обеспечивают им необходимый уход. — По какому адресу? эншберг снова заколебался. Но, сказав «а», он уже не мог остановиться на полдороге. — Авеню Републик в Ницце.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 Среди ее сотрудников найдется хотя бы один, кто захочет еще раз переговорить с доктором Эриком Эннешбергом и получит ту же информацию.